о тарасов ты снова здесь радостно воскликнул Помреж костя чугунников заходя в служебное кафе которое было небольшим и довольно уютным скажи лучше все еще здесь андрей отсалютовал ему стаканчиком который тут же опрокинул в себя отломил от плитки шоколада квадратик проживал и громко сообщил какая мерзость Это виски хорошо пить с похмелья, когда все равно, что налито в бутылку. Ну и не пей тогда, откликнулась Лена Баранова, которая уже много лет играла в театре мальчишек. Конкурентов на этом поприще у нее не было. Миниатюрная травести с кислой миной ковыряла за соседним столиком чизкейк, запивая его кофе. Почему же, удивился Тарасов, которого явно развезло. Я как раз с похмелья и потом вообще неизвестно, когда всё это закончится. Что закончится?» — похмелье заинтересовался чугунников, притормозивший возле его столика. «Дела!» — рассердился режиссер. «Я здесь уже полдня сижу, то с одним, то с другим. Переговоры, репетиции скоро, а нифига не понятно, с кем работать, как работать, пьеса убойная, плакать и смеяться». «Договор подписан, а дальше как?» «Да как обычно, наверное», — хохотнул Чугунников. «Это просто ты выпил лишку, вот у тебя вся жизнь внезапно и усложнилась». «Ты, Константин, наверняка сюда пожрать пришел, вот и иди за своими сосисками», — нетрезво ухмыльнулся Тарасов. «Не приставай, мне еще с Зубовым общаться, так что надо добавить». Я не Свен какой-нибудь, часами перед всякими распинаться. И не этот, черт как его, чербен, черлен... Нет, не то. Чемберлин, может, — услужливо подсказал Помреж. — Не то, — выкрикнул Тарасов. — Пардон, тоже на че. Типа тебя, только умный. Про занавес говорил. — Режиссер, наверное, если про занавес глубокомысленно заявила из за стойки буфетчица валентина или актер а, -а, а тонко застонал тарасов словно его пронзили иголкой умники из буфетной про железный занавес он говорил слышите здесь не буфет обиделась за свое заведение валентина а кафе между прочим черчилль послышался голос нового посетителя Тарасов сидел спиной ко входу и не мог его видеть. Британский премьер Уинстон Черчилль говорил о железном занавесе в знаменитой фултонской речи. «Поздравляю, в театр пришел интеллектуал», — взмахнул рукой Тарасов и опрокинул бутылку, которая, по счастью, уже опустела. «Хватит тебе пить», — встряла Баранова, прикончив, наконец, чизкейк а то свалишься под стол, и твои переговоры на сегодня закончатся. Зубов пьяных не любит, ты же знаешь. А тебе, мальчишки бальчиш слова не давали, — икнув сказал режиссер. Дурак, — надулась травести, и, стуча каблучками, гордо вышла из кафе. — Протрезвеет, забудет, — миролюбиво высказался Чугунников и двинулся по направлению к Валентине. «Желаю говорить с тем, кто соображает», — стукнул кулаком по столу Тарасов и постарался сфокусировать взгляд на человеке, который подошел к его столику. «Вы, Тарасов, сами-то соображаете что-нибудь?» — спросил знаток политической истории, усаживаясь напротив. «Безусловно», — кивнул режиссер, упершись острым подбородком в грудь. Потом, с трудом подняв голову, уставился мутным взглядом на собеседника. «Почему вы думаете, что я Тарасов?» «Я не думаю, а знаю. Так же твердо, как то, что в Фултоне говорил о железном занавесе именно Черчилль». «Правильно», — одобрил режиссер. «Вы уверенный в себе человек. Давайте познакомимся». «Мы уже знакомы», — усмехнулся мужчина. «Следователь Зимин, может, припомните?» Я и в гостях у вас был. Блин! подал голос Тарасов. Он потряс головой и сейчас же узнал собеседника. Трезвеем потихоньку, понимающе спросил Зимин. Пора. Тем более, как я слышал, у вас еще встреча с Зубовым, главным режиссером. Зубовым? Ну да, встреча. Погодите, вы ко мне пришли? Нет, но к вам у меня тоже есть разговор. Поэтому хорошо, что мы здесь столкнулись. Впрочем, если вы не в форме, можем отложить беседу, только ненадолго. Вероятно, завтра я вас вызову повесткой. «Повестка — это у вас заклинание такое, что ли? Вызову повесткой, вызову повесткой, и вроде как я должен сразу все выложить как на духу. Погодите, мне нужно выпить кофе, иначе вы меня, как кролика, живьем проглотите». После крепчайшего кофе, заваренного сердобольной Валентиной, Тарасов слегка просветлел лицом. «Вообще, не стоило бы с вами сейчас разговаривать, учитывая состояние». В голосе Зимина слышалось сомнение. Его внимательные темные глаза ощупывали Тарасова с ног до головы. «А что состояние? Оно нормальное!» — возразил режиссер. «Пилотировать космический корабль я бы не взялся», а языком болтать вполне могу. И часто вы так набираетесь? Я же не пропойца какой. Сегодня исключительный случай, ведь вы всего не знаете. Знаю достаточно, чтобы привлечь к ответственности», — сурово заявил следователь. «Объясните, зачем вы крутитесь в театре и все вынюхиваете?» «Господи, это же так просто! В конце августа я должен приступить к репетициям спектакля «Правило номер ноль», Времени осталось страшно сказать, сколько. Считайте, не сколько, а проблем миллион. Вот я и кручусь здесь, вынюхиваю. А кто, скажите, кроме меня будет это делать? Пушкин или ваш Дзержинский? Причем здесь спектакль. Ставьте себе на здоровье, никто не мешает. Я говорю о ваших попытках вести самостоятельное расследование. К «Какое расследование? Что еще за фантазии?» Андрей сделал попытку вознегодовать, однако куража не хватило, поэтому вышло довольно нелепо. «Не знаю, какой вы режиссер Тарасов, но актер плохой». «Как это?» — взвился тот, от обиды действительно слегка протрезвев. «Да вы знаете, какие роли я исполнял! У меня одних призов с десяток, меня выдвигали!» «Хорошо, хорошо», — успокаивающе поднял ладонь Зимин. «Оставим эту тему». Она вам ближе. Меня же интересует то, что связано с моей службой. Так вот, ваша деятельность, а вернее самодеятельность, серьезно мешает следствию. А этого я допустить не могу и не допущу. Однако, учитывая вашу редкую занятость, а также приближающуюся премьеру... «Что вы такое говорите?» — воздел руки к потолку Тарасов. Премьера будет в следующем году. Еще репетиции не начались, спектакль должен родиться, а пока это эмбрион, существующий лишь в моем сознании. Чудесно, улыбнулся Зимин. Вот и рожайте на здоровье, а вследственные дела не лезьте. Понимаю, что происходящее в театре глубоко волнует вас, но все-таки воздержитесь от игр в сыщика. Договорились. Сделав мхатовскую паузу, трагически вздохнул Тарасов. «Я хотел помочь следствию, но оно добровольно отказалось. Пусть так. Хотя мой острый глаз мог подметить многое из того, что наверняка ускользнет от вашего профессионально замыленного взгляда. Однако я сохраняю за вами возможность обратиться к моим услугам в любой момент. Убежден, что это не потребуется», с трудом сдерживаясь, сказал Зимин. «Может, теперь выпьем?» Гостеприимно вытянув руку в сторону бара, предложил Тарасов. «Я на службе. Впрочем, у вас, кажется, тоже дела». «Дела, дела», — вздохнул Андрей. «Зубова дождаться, вот мои дела. А когда он приедет, неизвестно». «Хорошо, не буду вам мешать. Но есть еще просьба, если уж вы так рвались помогать нам». «Не рвался!» предлагал от души. Тем более, я знаю, что вы обнаружили нечто, имеющее отношение к расследуемым убийствам. Хочу сказать, что если какие-то улики попали к вам, то лучше передайте их мне. В противном случае могут быть неприятности. У следствия? В первую очередь у вас. Что же это вы, меня запугиваете? Нет, объясняю. Только не пытайтесь мне очки втирать. Итак записки какие еще записки запротестовал тарасов что у вас за домыслы это не домыслы твердо перебил его зимин и откуда вам про них известно помолчав недружелюбно спросил тарасов у нас свои источники информации слушайте я ведь могу вас обыскать и ваш дом тоже вам не привыкать пробурчал тарасов и тут же сверкнул глазами а может я их «Съел». Лицо Зимина сделалось скучным. «Если вы уничтожили вещественные доказательства, вам грозит...» «Ладно, ладно, хватит грозить. Допустим, кто-то подбросил записку, и что с того? Я не знаю кто, не знаю зачем, почему надо было подумать, что это какие-то вещественные доказательства. Я же не криминалист!» «Сложил, сунул в карман и забыл». «Любым делом должен заниматься профессионал. Я ведь не лезу на сцену, а вы сочли возможным». «Ерунда!» — воскликнул Тарасов, стукнув ладонью по столу. «Ничего я не счёл. Просто убийство актрис для меня — личная трагедия. Тем более, что я рассчитывал на них, в смысле, как режиссер и хотел... А, теперь все равно. Берите!» Он полез в карман и, достав записки, протянул их Зимину. Тот бережно принял их, разложил на столе, аккуратно разгладил, прочитал и затем упрятал в боковой карман пиджака. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно молвил следователь. «Я пойду, а вы помните о нашей договоренности и спасибо за сотрудничество». «Дожил», — саркастически усмехнулся Тарасов. «Теперь я сотрудничаю с органами». «А что же здесь плохого?» — искренне удивился следователь. «Вам не понять», — горестно вздохнул режиссер. «До свидания». Земин поднялся со своего места. «Желаю благополучно завершить ваши дела». Тарасов не ответил, лишь слабо махнул рукой. «Иди, мол, чего теперь?» Когда следователь покинул кафе, он посидел пару минут, раздумывая выпить еще кофе или отправиться на розыски главного режиссера, который должен был уже приехать. Тяжелые раздумья прервал все тот же Зимин, который выскочил перед ним, словно чертик из коробки. Тарасов, хочу вас обрадовать. Вы мне сегодня помогли, теперь моя очередь. Пойдемте. В тюрьму. Горько поинтересовался режиссер, которому окончательно стало ясно, что день катастрофически не задался. Пойдемте, пойдемте, твердил Зимин. «Сами увидите». Они быстрым шагом пересекли фойе и вышли к одной из лестниц, ведущих к зрительному залу. «Чего вы меня сюда притащили?» — нахмурился Тарасов, не разделяя радужного настроения своего спутника. «Вот вам, Зубов!» указал пальцем следователь. «Вы с ним ведь хотели повидаться?» Пошарив глазами по сторонам, режиссер уставился на Зимина. «Издеваетесь, где же Зубов?» «Действительно, — растерялся Зимин. Только что был здесь, в зале, разговаривал с женой. Они ругались, и я подумал, успею вас привести». «С чьей женой он ругался?» — не понял Тарасов со своей естественно вон она на сцене стоит глаза тарасова расширились и стали похожи на два будильника по сцене медленно прогуливалась марьяна гурьева возможно повторяла роль наверное зубов уже ушел в свой кабинет Ну, извините дальше уже без меня тарасов удержав зимина за рукав подался к нему и приглушенным голосом спросил С чего вы решили, что Марьяна — жена Зубова, потому что они ругались? Не поэтому, а на основании той информации, которой я как следователь располагаю. Слушайте, а что, разве это какая-то тайна? Вероятно, — пробормотал Тарасов, следя глазами за Марьяной. В театре-то уж точно никто не знает, что эти двое женаты. «Ну, тогда считайте, что я вам ничего не говорил». У зимина был озабоченный вид. Нехорошо получается, если я, разгласил то, что супруги вправе считать личным делом, понимаете. Тарасов бровями показал, что понимает. Нужно срочно позвонить Фёдору, подумал он, чувствуя как стремительно проясняется в голове. Пожалуй, этой красавицей следует заняться всерьез.